Ответы на письма. Пятое. Здравствуйте, Юлия. Зачитываюсь вашими книгами. Очень много общего находила и в своей жизни. Я обычная провинциальная девушка, которая поехала в город, чтобы учиться, зарабатывать и выживать. Как выживают люди в России. В 18 лет познакомилась с парнем. Вышла за него замуж. За несколько месяцев совместной жизни мой муж спился. В полном смысле этого слова. Долго терпела. Уговаривала на самые безумные компромиссы. Не пей по гаражам и подвалам. Приди домой с теми же мужиками. Закуски сама нарежу. Чтобы не травились, не пойми чем. Мужиков сама по домам растолкаю. Чтобы только ты дома был. Но для него было удобнее. Напиться где-нибудь под забором. Приползти на четвереньках. Извините за подробности. Обоссать чистую постель и, не раздеваясь, на ней же уснуть. Когда я поняла, что забеременела, ушла. Когда я была на седьмом месяце, он меня подловил и стал пинать по животу. Центр города. И хоть бы кто подошел и сказал. Мужик, ты что делаешь? Итог. Выкидыш. И серьезная потеря крови. Заражение крови и истерика. Когда я вышла из больницы, познакомилась с девушкой, которая работала в фирме «Досуга». Зарплата хорошая, а спать с мужчиной за деньги лучше, чем за бутылку пива. А деньги были нужны. Сначала тошнило, потом привыкла. К этому привыкаешь долго. Но когда деньги, заработанные за ночь, превышают месячный оклад инженера, начинаешь уговаривать себя потерпеть еще немного. А потом уже и не уговариваешь. Причем то, что пишут газеты и снимают в фильмах, такая чепуха. На самом деле проститутками работают девочки и с пятью классами образования, и с красным дипломом, как у меня, была на моей памяти даже секретарь суда. И еще на проститутках не женится. Если только попадет она на ущербного морального урода, которому. Отрываться не на ком. Будет всю жизнь ему ноги мыть, воду пить, да еще под горячую руку попадать и слушать изо дня в день. Да кто ты такая? Я из такой грязи тебя вытащил. Но и это еще не все. Благодаря хорошей памяти и легкости в обучении языкам я свободно говорю, пишу, читаю на английском, внятно изъясняюсь на японском и китайском, Я знакомлюсь с китайцем и еду на его родину. Выхожу за него замуж. В Китае я плотно сажусь на лед. Синтетический героин. В Китае с этим строго. Просто однажды в гостях я увидела белый кристаллический порошок, пластины из фольги, горелку и бульбулятор. Такая бутылка с водой и трубочками. Мне сказали, что это расслабляет. помогает общаться и не является наркотиком. Я сделала затяжку, а потом еще и еще. Так и втянулась. Моего китайского мужа посадили. Я вернулась на родину. Ломала так, что я думала, однажды ночью меня не станет. Но я выжила. И клянусь, никогда в жизни больше не подойду к наркотикам. Сейчас пытаюсь наладить жизнь. Возможно... Все это покажется вам безумием. Но это было. Не верьте, что бывших наркоманов не бывает. Бывшая проститутка и бывшая наркоманка написала вам письмо. Если не сложно, пожелайте мне удачи. Ведь чтобы начать жить заново с нуля, нужны удача и везения, С уважением и благодарностью. Катя, город Дальнереченск. Катенька, я желаю вам удачи, женского счастья и взаимной любви. Никогда не поздно что-то менять и начинать сначала. Пока мы живы, берегите себя и не раньте своих близких. Любящий вас автор Юлия Шилова.